Глава девятнадцатая. «Ну не смогла я! Не смогла!» Странное это было чувство — просыпаться по утрам и не подскакивать на кровати в истерике, собираясь куда-то бежать. Медленные и протяжные. Теперь мои дни начинались с чашки кофе и круассана внизу, в кафетерии, а заканчивались где-нибудь в компании малоизвестных молодых и не очень людей, которым меня беспрестанно таскала теперь Варечка. Она считала, что меня обязательно надо отвлекать. От чего? Я ничем не была увлечена и решительно не знала, куда себя девать. Но не могу сказать, что мне это как-то мешало. В конце концов я столько времени в своей жизни посвятила абсолютной праздности, что теперь просто, словно обула на ноги удобные, давно разношенные тапочки. Они были мне впору, в них было все так же удобно шаркать по коридорам тихой сумрачной квартиры. Я оставалась у Варечки, хотя отец, радуясь возвращению блудной дочери, развил невероятную активность. Он постоянно вытаскивал меня на какие-то просмотры квартир, спрашивал, куда бы я хотела слетать на Новый год, просил заехать к знакомому дизайнеру, чтобы взглянуть на проекты перепланировки. Я делала это все совершенно механически, чтобы просто не огорчать отца. Иногда я неделями оставалась с ним в нашем загородном доме, только чтобы побыть с ним. Он был, в общем-то, в порядке, и для всех, кто не знает его, совсем не казался больным. Он сам водил машину, играл со мной в шахматы и любил вечером вместе посмотреть боевик. И только эти визиты сосредоточенных незнакомых людей напоминали о том, о чем я лично даже не хотела думать. Ежедневно отец запирался в своей спальне с этими светилами медицинской науки, которые из чистого уважения к огромным деньгам, которые им платили, снизошли до лечения на дому. После этого самого лечения отец бывал слаб и уставал, как никогда. Тогда я отказывалась от любых моих планов, какими бы они ни были, и оставалась дома. «Поезжай! Что ты будешь сидеть?» — ругался он. «Что я, ребенок? Мне соску вставлять не нужно!» «Хочешь партейку?» — предлагала я, пропуская все его ворчание мимо ушей. «Интересно, кажется, именно в такие моменты я хоть немного, но узнавала своего отца. Я его никогда не знала. Разве можно прожить столько лет с кем-то вместе и совсем его не знать? Или это он так изменился? Сидящий напротив меня в кресле усталый пожилой мужчина с ласковыми глазами не имел ничего общего с тем, кто приезжал домой пьяным, гремящим оружием, с девкой на каждой руке. Было ли это? Был ли это вообще он?» «Твоя мама? Она настоящая женщина», — сказал он как-то, задумчиво глядя на шахматное поле. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась я. «А что, бывают не настоящие? Игрушечные?» «Полно. Я только с такими, кажется, и имел дело». «А как это отличить?» — заинтересовалась я. «Не знаю», — пожал плечами он. «Нужно прожить всю жизнь. Твоя мама? Она... Не так уж много она видела от меня хорошего. Не такая уж хорошая у нас была жизнь». «Ну что ты?» — встряла я, но он только покачал головой. «Я знаю, знаю. Она могла бы и уйти, да? Ты это хочешь сказать? Я ведь порой бывал просто ужасен. Ты вот ушла, да? Не стала терпеть, и все. Мне кажется, ты сама не понимаешь, насколько похожа на меня». «Мне не так давно это уже говорили», — ухмыльнулась я. «Что будет, когда меня не станет?» «Пап!» — возмутилась я. «Не говори так!» «Я думал, кому все это?» «Мама твоя дальше нашего сада носу не высунет, внука нет и не будет». Тут он просительно заглядывал мне в глаза, но, видя мои растерянные глаза, поднимал руки вверх, сдаваясь. «Управляющий компании, это такие все проходимцы, растащат все и конец. Сложно, сложно стало. Никиш, а сейчас я вот смотрю на тебя и думаю, а ничего и не сложно. Такая ты у меня выросла, что совсем справишься, да? Ну что ты такое несешь? Сам ты совсем справишься, это же твоя империя, твое дело жизни». «Дело жизни», — вздохнул он. «Сколько мне той жизни осталось, кто знает?» Эти вот только шарлатаны, оборотни в халатах, улыбаются, говорят какие-то округлые слова. Поводов для опасения на сегодняшний день не вижу. Что это должно значить? Что ты, старый осел, вероятно, доживешь до завтра? Они все так говорят, — вступилась я за врачей. Знаешь, это как юристы, они тоже всегда дают только до 80% гарантий. Никогда больше, даже в очевидных случаях. Да уж, те еще свинюги, — хмыкнул отец, делая ход. Камин теперь у нас горел всегда, когда в гостиной находился папа. Я раньше смеялась, когда Журавлев говорил клиентам, в вашем случае шансы пятьдесят на пятьдесят, но мы еще посмотрим, кто кого. А люди в тюрьме, у людей крыша едет, у них истерика. Они там сидят по двадцать человек в одной камере, через унитаз переговариваются, через веревочные дороги хлеб передают, чай и записки. Им разве может хватить этого пятьдесят на пятьдесят? Даже если они и виновны. У меня клиентку чуть не посадили из-за кражи одного платья за пятьдесят баксов. Виновна она. А ее преподаватель в институте из-за зачета заставил ее с ним спать. Ты не представляешь, пап, какой у нас сумасшедший мир. А в одной тюрьме, где я была, растут дети. Прямо за забором у них игровая площадка. Представляешь, пап, каруселька, песочница, а глаза поднимаешь, колючая проволока и надпись под напряжением. Знаешь, Никиш, он взял меня за руку. Ведь я-то, дурень старый, так надеялся, что ты никогда, слышишь, никогда в жизни не пересечешь с порога тюрьмы. Даже на секунду. «Не будешь даже адреса знать. Я хотел, чтобы твоя жизнь была легкая, как пушинка, и чтобы ты беззаботная была, как бабочка, улыбалась и пела. А ты вот такая». «Ты разочарован?» — замерла я. Он поднял на меня взгляд, помолчал немного, потом улыбнулся и помотал головой. «Я очарован. Детка, я очарован тобой. А сейчас беги, мне надо отдохнуть. Да и тебе тоже». На Рождество я решила остаться в Москве. Отец был не в том состоянии, чтобы ехать куда-то далеко, и хоть он требовал, чтобы мы с мамой бросили его вместе со всеми его чертовыми искулапами, мы, конечно же, категорически отказались следовать его советам. Я сказала, что скорее съем на границе свой паспорт, и что мне весь этот курортный отдых претит с детства. Отец смирился и отстал. Мы договорились, что сам Новый год мы проведем вместе в нашей квартире в городе. А потом я уеду и поживу какое-то время у Варечки. Моя собственная квартира, по словам отца, должна была уже быть готова через пару месяцев. Крайний случай — к весне. Он был так горд, говоря это. А я даже не могла представить, что мне с ней делать. Наверное, надо будет кому-нибудь сдавать, потому что жить я там, в общем-то, не собиралась. Я просто не мешала отцу, старавшемуся сделать все на случай, если его не станет». А так я либо торчала с родителями, либо по-прежнему, хоть и не так часто, жила в своей маленькой комнате на патриарших, сидела на подоконнике, смотрела на сияющий беспокойный мир сквозь оконное стекло, такая похожая на собственный портрет. Я подумывала в будущем поехать с Варечкой в Италию, чтобы она все-таки показала мне все эти ее любимые картины в правильном свете и научила в них разбираться. А Новый год, после официальной части с родителями, я приехала отмечать именно на Варечкину кухню. Подруга считала это безумием, и требовала, чтобы я опомнилась. «Мне бы твои возможности!» — ворчала Варечка. «Уж я бы нашла, куда их применить!» «Ну, найди!» — смеялась я, подпаивая ее дорогущим вином из погребка неподалеку. «Я бы устроила собственную галерею, искала бы талантливых художников и продвигала их творчество!» «О, да, ты прямо ценитель! Ты лучше продвинь себя! Как там выставка твоя? Когда будет?» — посмеивалась я. «Не знаю, когда!» — огрызалась она. «С выставкой действительно были проблемы!» Обещания, которые ей дали какие-то ее правильные люди, пока что никто не спешил приводить в исполнение. И Варечкина жизнь вернулась на круги своя. Она сдавала комнаты, бродила по художественным салонам, вела умные творческие разговоры, которые меня больше смешили. В общем, жила, как и положено, жить нормальной московской богеме. Без денег и без проблем. «А хочешь, я у тебя комнату эту сниму? На пятьдесят лет вперед!» — предложила я. «И ты все сможешь сделать, что нужно. Все-таки устроишь эту выставку». «Мне подачек не надо», — фыркнула Варечка, скорчив рожицу. «Ничего себе подачек! Я вообще-то пытаюсь выгодно вложить наличные. Только тут, в этой твоей дурацкой нелепой квартире, я чувствую себя человеком. А сейчас ты можешь выставить меня за дверь в любую удобную минуту». «Это да, могу», — кивнула она. «Могу турнуть». «Вот именно. А значит, я должна как-то защитить собственные права. Я хочу иметь возможность появляться и оседать тут в любой момент времени без ворчания и претензий со стороны собственника». «Как излагаешь!» — восхитилась Варечка. «А посему тут я назвала сумму. И это все, что я могу предложить». «Ты... ты сошла с ума?» — охнула она. «Ничуть!» — покачала головой я. «Предложение действует только в новогоднюю ночь». «Да с такими денжищами я могу вторую комнату никогда вообще не сдавать!» — обрадовалась Варечка, хотя, признаться честно, мы с ней вполне неплохо уживались в одной комнате в сезоны, когда Москву наводняли жадные до русской культуры туристы. И вообще мы с ней жили хорошо. В этом и была, наверное, самая главная тайна. Мы с ней любили друг друга, но ничего друг от друга не ждали. Разве что только, что кто-то купит пельмени. «Ну так что, по рукам?» — ухмыльнулась я. «По рукам!» «Буду тебя грабить, но только ради искусства», — улыбнулась она в ответ. И в эту минуту в дверь позвонили. «Кого там еще принесло?» «Деда Мороза!» — расхохоталась я, подлив себе еще немного дорогого и, кстати, слишком кислого вина. «Много не пей, а то тебя опять понесет к неприятностям», — посоветовала мне Варечка и ушла открывать дверь. Я схватила бокал и последовала за ней. Неприятности поджидали меня прямо за открытой дверью. Там стоял мой «Синяя борода». Худой, еще более растрепанный, чем обычно, с бутылкой чего-то в руке. Он был как потерянный кем-то ребенок и прожигал меня взглядом. Я знала точно, что он пришел, чтобы забрать мой с таким трудом выстроенный, добытый в боях покой. «Максим?» — ахнула я, невольно вцепившись пальцами в дверной косяк. «Я звонил твоим родителям», — растерянно пробормотал он. «Ты, как всегда, отключаешь телефон». «Я его поменяла. Я не хотела, чтобы ты знал мой номер». — сказала я спокойным, даже чересчур тоном. «О, чего мне стоило это спокойное лицо, эта хорошая мина при плохой игре!» Он потупился. Они сказали, что тебя нет, и что они не знают, когда ты будешь, а я почему-то даже не сомневался, что ты здесь. «Да, ты прав, это была ошибка — открыть тебе это место!» — ехидничала я, но он, кажется, этого даже не понял. Я не помнил, какой тут этаж, я зашел к нескольким, а потом сказал про художницу, и меня послали. «Послали?» — прыснула Варечка. «Послали сюда. Ваши соседи, должно быть, подумают черти что». «Это нас не пугает», — пьяно хмыкнула Варечка. Максим посмотрел на нее смущенно, а потом снова перевел взгляд на меня. «Мне надо с тобой поговорить». «Говори», — пожала плечами я, вцепившись ногтями в ладонь, чтобы не завизжать, не броситься к нему и в то же время не выставить его прочь, осыпая проклятиями. «Можно войти?» — спросил он, так как Варечка продолжала стоять на проходе, заслоняя собой вход. «Да, пожалуйста», — она отвела руку, но сама не двинулась с места с любопытством и насмешкой, наблюдая за ним, неуверенно пробирающимся ко мне. «Что ты хочешь?» — спросила я, не в силах ждать его разговоров и объяснений. Мне было тяжело на него даже смотреть. Все эти месяцы я делала все, чтобы забыть его, но он мне снился. Во сне он сидел рядом со мной, на краю моей скрипучей железной кровати, и смотрел на меня. Я хотела его о чем-то спросить. но не могла произнести ей слова. А он сидел грустный, а потом уходил. И каждый раз, когда он уходил, мне хотелось умереть. И я мечтала только о том, чтобы перестать видеть сны. Просто перестать видеть сны. А получить его наиву как подарок на Новый год, об этом я не мечтала. С этой его нервной походкой, с этими рваными движениями в моей комнате, живьем, этого было слишком много. Я не могла этого перенести. «Я не знаю, не знаю. Я не могу тебя забыть про он. «Ну что ж, это свидетельствует о том, что у тебя пока еще нет болезни Альцгеймера. Твои родители сказали, что что я могу оставить тебе сообщение. Кажется, они решили, что я просто какой-то твой друг, который хочет тебя поздравить». «А ты чего хочешь на самом деле?» — поинтересовалась я. Он задумался, а потом коротко сказал. «Тебя». «А что потом?» — аккуратно спросила я. Он вздохнул и пробормотал. «Все, что захочешь». Я ухмыльнулась. У него было такое лицо, как будто он только что принес себя в жертву страшной, злой и жестокой богини любви. Интересно, и чего он от меня ждет? Что мне теперь делать? Падать прямо ему в руки? Мечтать о счастливом будущем? Примерять белое платье? Или бежать покупать ему носки? Сейчас я была гораздо позитивнее настроена в отношении всего этого безобразия. И мечты о гордом одиночестве меня почти не посещали. Да и независимость уже как-то утратила свою актуальность». «Ну, что скажешь?» — с волнением спросил он, а бутылка в его руках дрожала. «Да что тут скажешь? Словами тут не поможешь», — рассмеялась я и бросилась к нему. «Смешно мы, наверное, смотрелись с ним, парочка тощих кощеев, цепившихся друг в друга. Мы не могли оторваться друг от друга, а я и не знала, что можно вот так до боли в теле хотеть, чтобы кто-то просто был рядом». «Независимость» — другое название для одиночества, только и всего. Я стояла в объятиях Максима, глядела на его беспокойное тонкое лицо, оттененное мягким уличным светом, разливавшимся в моем окне. И думала, что какими бы мы ни были сумасшедшими, гордыми, упрямцами, все же есть надежда, что вместе нам будет куда лучше, чем друг без друга.